Глава 5 Все это время я был настолько занят, что даже не помышлял, как следует разговорить Уга. И, тем не менее, из отрывочных разговоров уже сложилось понимание, в каком направлении вести с ним диалог. «Сегодня мы с Уга едем на машине в Портленд, штат Мэн. Почти 200 километров пути. Мне надо быть представительным. В Портленде меня ждет Кейси». Там она меня познакомит со своей сокурсницей, помощницей мэра города. Ее подруга отвечает за благоустройство и городскую безопасную среду. Самое проблемное направление работы в городском хозяйстве на тот момент. В городе, можно сказать, почти нет видеонаблюдения. Подруги общались, и поэтому изначально Кейси выступила независимым консультантом своей подруги. Кейси, разумеется, была в своих консультациях совершенно бескорыстна. Она своевременно сообщила мне о появившихся у нее идеях, и мы разработали целый план. Назвали этот план «Экспансия». незамысловато но нам нравилось. Сейчас у Кейси задача, чтобы ее подруга включила в городской заказ, в тендеры, требования к программному обеспечению, которые нам нужны. По нашей цене их никто не сможет предоставить. В техническом задании к тендеру не указываем бренд или торговую марку. Это и не нужно. У нас есть две-три особенности, которые пока никто не повторил. Задача Кейси — победить в тендерах на оказание услуг по предоставлению информации об объектах видеонаблюдения в единый центр хранения и обработки данных. Она обязательно победит, если... В тендере будет участвовать заявка от фирмы моей жены. Если победит заявка ее фирмы, то монтажные и пусконаладочные работы будет проводить моя компания, с которой Вильта заключила договор подряда. Вот она, сила наличия собственных мощных трудовых ресурсов, причем проверенных и преданных. Я пытаюсь показать ключевую ценность, которая не измеряется в долларах и центах. На Уолл-стрит они даже не говорят. Преданность работников составляет 80% конкурентного преимущества. Огромные долги по кредитам, и необходимо сделать то, чего бы ты в жизни не сделал, сотрудников отнюдь не воодушевляют. Это сказал Гарольд Женин. Один из самых удачливых инвесторов того времени. Вильте подаст заявку на участие в тендере только в том случае, если до ее подачи она станет акционером. Ей предстоит разъяснить своим акционерам, что победа в этом тендере тесно связана с ее личностью, личностью ее мужа и возглавляемой им фирмы, а также с иными личными связями. «У нас с женой слишком разные по духу акционеры». «Мои требуют больше прибыли и побыстрее. У нее акционеры куда более умные и образованные. Они у нее понимают, что такое длинные деньги». Попробовать свои силы в направлении сервисного обслуживания очень интересное и перспективное направление, новое для фирмы вильта. При этом данное направление — это короткие деньги. Развитие этого направления деятельности позволит сбалансировать генерацию прибыли фирмы Вильте сделает бизнес более эластичным и предсказуемым. Кто от такого откажется? Они не могут не попробовать свои силы. Но они сами ничего не могут сделать в этом направлении бизнеса без меня и моей жены. Задача чиновницы — обеспечить победу фирме вильта Если она обеспечит победу заявки компании, возглавляемой Вильте, то победа Кейси неминуема. Вряд ли кто-то сможет подстроиться под технические требования оборудования фирмы «Вильте» в такие короткие для монтажных и пусконаладочных работ сроки, которые предусматривает этот муниципальный контракт. А мы все вместе обеспечим чиновнице высокие результаты. Горожанам и чиновникам должно все понравиться. Особенно будет довольна городская полиция. Ведь одной из особенностей нашего предложения является быстрый и максимально простой доступ к интересующей их информации. Все очень просто. Им достаточно определить адреса электронной почты, с которых направляется запрос на предоставление информации, и заполнить предельно конкретную электронную форму. Всего несколько минут, и информация автоматически поступит в полицию. У нас уже давно на эту тему работает четкий и проверенный на практике протокол. Это наша изюминка. Но не только это. После окончания всех процедурных вопросов чиновница вместе с Кейси поедет на теплые пляжи Майами за счет Ричарда и мой, кстати. Кейси не знает, что это ее путешествие с подругой будет зафиксировано. Как и кем, я еще не решил. Но главное то, что я точно буду иметь копию платежных документов. «Сегодня у меня задача заинтересовать чиновницу с другой страны. Это тоже коррупция, точнее, ее разновидность. Я должен нарисовать перспективы ее будущей персональной пиар-компании. Идея от Вильте, точнее, от Кэти. Задача чиновницы, чтобы полицейские в телекамеру зачитали текст, который в свое время для них подготовит Кэти, а я передам его чиновнице». Далее Кэти заметит эту очень интересную новость и сделает свою работу. Растиражирует, разгонит. «Это очень важно для компании Вильте, моей фирмы и фирмы Кейси. Но эта новость еще более важна чиновнице, потому как в новости будет прямое упоминание ее имени. Ее акции в Портленде и во всем штате сильно вырастут. Потом еще будут в свое время другие пиар-акции. Это дело техники». А информационный повод? То, что мы сделаем и будем делать, имеет сильное влияние на городскую среду. Естественная и вполне здравое по смыслу и содержание новость. В итоге нашего разговора чиновница должна будет вообразить, что она вполне может в дальнейшем подумать о том, чтобы избраться мэром или иным способом продолжить карьеру. Это моя часть работы, и это коррупция, но в безденежной форме. Коррупция — золотое дно для разведки. «Буга, скажи, пожалуйста, ты не перестал посещать собрания единомышленников?» «Я решил переключить свои мысли и немного отдохнуть от всепроникающей коррупции. Великое благо!» «Нет, напротив, стараюсь не пропускать». «Как часто вы собираетесь?» «Раз в месяц, это вполне достаточно». «И что вы обсуждали в последний раз?» «Прогрессивное налогообложение?» «Что там такого? Оно есть в нашей стране». Прогрессивные налоги вводятся с целью снизить налогообложение людей с более низкой платежспособностью, увеличивая налогообложение людей с более высокой. У бедных людей вообще не должно быть налогов. А оно у нас минимально 10%. 10% для бедных. И сильно повысить налоги для толстосумов. Понятно. Бедным лишь бы поменьше платить. А лучше вообще не платить. Да побольше денег отобрать у тех, кто разбогател. Я сразу решил идти на крайнее обострение. Конечно. «Бедным не хватает денег». «Богатые этого не допустят». «Почему, Виктор?» «Потому что богатым это всё невыгодно и неинтересно». «Ошибаешься». «В чём?» «В наших собраниях принимают участие не только бедные». «Есть и богатые». «Есть такие». «Кто они?» «Разные люди. В основном это выходцы из Латинской Америки, но те, кто здесь преуспел». «Приведи примеры людей из тех, что преуспели и принимают участие в ваших собраниях. Можешь?» «Ага. Например, есть одна женщина, ее зовут Лаура. Она уже родилась в США, сделала карьеру финансиста, а сейчас работает секретарем на общественных началах в нашем отделении благотворительной организации, которая сильно помогает всем выходцам из Латинской Америки». «Как помогает? Чем конкретно?» а, «У кого-то не осталось средств к существованию, кто-то не может найти работу, у кого-то больные дети или близкие родственники, им нужны деньги». «А как она помогает?» «Ее многие знают. Она обращается за помощью во многие организации и к большим людям. Ее знают и уважают, поэтому перечисляют деньги в наше отделение фонда. Кто-то сам когда-то получил от нее помощь, благодарен, преодолел проблемы и стал помогать. У нее очень обширные связи, и она очень добрый и отзывчивый человек». «Интересно, и что она тоже поддерживает идею прогрессивного налогообложения, точнее, освобождение от налогов бедных и еще большего повышения налогов для богатых? «Конечно. И это правильно, когда люди с более низким доходом платят меньший процент от этого дохода в виде налога, чем люди с более высоким доходом, или когда бедные вообще не платят». «Но я так не считаю». Я решил создать условия для спора. «Почему, Виктор?» «Потому что должно быть равноправие. То есть у всех граждан должны быть одинаковые права и обязанности. Налоги — это обязанность каждого гражданина. Но у бедных и так нет денег. Пусть идут и работают». У нас в стране полно работы. На мой взгляд, вообще нет никакой безработицы. Это все баловство. Не хотят работать, а хотят жить за счет тех, кто пашет круглые сутки. Лентяи. А еще не хотят перемещаться по стране в те места, где есть работа. Расскажи, какие у вас идеи? Мы за прямую демократию. Что это? Это когда все решения принимаются референдумами или иными формами народного волеизъявления. Вы там нормальные? как это работать будет? А в чём проблема? Если ты сам не понимаешь, что я не смогу объяснить. Какие ещё у вас идеи? Экономическая самодостаточность, борьба с коррупцией, справедливая на благо народа, пользование природными ресурсами. Расскажи мне, Уго, подробнее обо всём этом. уга буквально загорелся и начал мне увлечённо и убеждённо рассказывать идею Боливарианской республики. Я уже знал её в общих чертах. Мне было крайне неинтересно его слушать, особенно когда он перешел к термину «новый социализм». Все это я называл про себя изрядно потрепанным словом «бред», но выслушал, не перебивая. А в международных отношениях Уго начал не рассказывать об антиимпериализме, антиколониализме и, как следствие, постоянно скатывался в антиамериканизм. «Вот, вот что мне нужно. Отлично». «Нащупал? Уга, тебя возмущает внешняя политика США? Я правильно тебя понял?» «Да, это...» «Подожди, основание мне понятно, но ты знаешь, что США — особенная страна. В моей стране, в отличие от многих и многих стран, внешняя политика — это всего лишь производная от внутренней политики. знаешь это?» «Слышал, конечно, но не согласился. Просто американцы очень эгоистичны». «Согласен, но если ты станешь гражданином США, то ты вынужден будешь согласиться с мнением большинства граждан США, которые очень хорошо относятся к тому, чтобы их благосостояние росло за счет народов других стран. И если что-то выгодно США, значит, нужно с этим мириться». «Я с этим никогда не соглашусь. Мне не хочется жить за счет угнетенных народов». «Но, как вы сами говорите, американский империализм — это источник богатства США». США достаточно богаты, чтобы жить своим трудом и не угнетать другие народы. Та женщина, которая родилась в США и работает секретарем в вашем этом отделении благотворительного фонда, она от того же мнения? Да, она очень сочувствует странам Латинской Америки и бедным людям. Она совершенно не согласна с политикой властей. Она, наверное, очень уважает Ленина. Точно, она читала его труды. А как она к Сталину относится? Она его не уважает. «А Фиделя?» «Тоже терпеть не может. Эти двое у нас не в почете». «А кто в почете?» «Чи Он лучший. Ленин и чегевара Самые лучшие социалисты в мире». а жаль, нет у меня времени. С удовольствием бы как-нибудь поговорил с той женщиной из благотворительного фонда». «Я вас запросто могу познакомить. Она с удовольствием встретится». «Я не люблю собрания. Мне интересно разговаривать с человеком один на один». «Нет проблем. Она, кстати, интересовалась тем, у кого я работаю. Кто ты?» «И что ты ей сказал?» «Я сказал, что ты типичный, добрый, отзывчивый белый американец, который не любит говорить про политику». «И что, Лаура?» «Она усмехнулась и промолчала. Расскажи мне о ней». Уга рассказывал, что у Лауры два сына, оба студенты и живут уже отдельно. Не замужем. Живет в пригороде Бостона в своем доме.